Глава 83. Эви. Но Росэйдж так крепко обнимала Гидеона, что Эви не сомневалась. Брат навеки останется в ее объятиях. Было решено, что стоит подождать с новостями до утра и не будить лису. Бедной девочке нужно было отоспаться хотя бы одну ночь, прежде чем ее мир перевернется снова. По крайней мере, на этот раз перемены были к лучшему. Мама была жива. Ее дар притих на обозримое будущее. В бытность свою звездой она излучала так много энергии, что дар порой просто засыпал. Плюс у них имелись злодеи и его магия, какой бы непокорной она ни была. Стоит только вернуть обратно самку Гивра, и все инструменты, необходимые для исполнения пророчества и сказа о Ренадене, будут у них в руках. По крайней мере, так думала Эви. «В каком смысле?» «Частей пророчества четыре?» — спросила Татьяна, осматривая Нуру. Нура сделала глоток чая, осторожно вернула чашку на стол и ответила Татьяне, слегка улыбнувшись. «Сверху я видела не все. Порой я проводила какое-то время без сознания, не просыпаясь. Да и когда я не спала, я не могла наблюдать за всем сразу. Но я знаю, что нужно четыре объекта, чтобы притворить сказку в жизнь». Я слышала, как Бенедикт перечислял их на одном из советов. Злодей, что был когда-то добрым. Зверь судьбы. Детёныш Гивров. звездный свет, несущий в себе мечты. И есть еще одно. Тристан пытался держать себя в руках. Эви видела, как он порывался сказать что-то и одёргивал себя. — Что это? Нура была в отчаянии. «Простите, но в моей памяти еще остались недосягаемые для меня места. Я уверена, они ко мне вернутся». Эви взяла маму за руку. «Прости, что не нашли тебя раньше. От твоих писем мало что осталось, и мы не разобрались». Мама улыбнулась дрожащими губами, но в глазах была хитринка. «Хасипси, дорогая моя, письма все равно не дали бы тебе ни единого намека. Я понимала, что они могут оказаться в чужих руках, так что оставила такие подсказки, разгадать которые могла бы только моя умная девочка. Она приподняла лицо Эви за подбородок и поцеловала ее в лоб. Гидеон встал рядом с матерью, целеустремленно посмотрел на нее, а следом на Тристана. «Я выясню, что за четвертый объект. Эви уже сделала достаточно. Я вернусь в Сиятельный дворец и добуду книгу». «Нет!» Воинственно откликнулась Эви. Это слишком опасно. Найдем другой способ: выкрадем книгу, спасем самку Гивра, найдем четвертый объект и выполним пророчество раньше Бенедикта. Гидеон поднял бровь. Всего-то. Тристан стоял у стены, стиснув зубы, и не отрывал от Эви жесткого взгляда. Между ними много чего пронеслось. И наконец он кивнул: Всем нужно отдохнуть, а завтра с утра приступим к работе. Когда он проходил мимо к выходу из комнаты, он задел тыльной стороной ладони ее руку и споткнулся, будто его ужалило. Это продлилось лишь миг, а затем он ушел. Эви медленно набрала воздуха. Это единственное прикосновение очень уж походило на прощание. Прощание совсем прежним, привычным. Она подошла к окну и посмотрела на ночное небо. В нем больше не было самой яркой звезды той, которой она загадывала желание так много раз. Она улыбнулась, посмотрела на маму, над которой трудились целительные руки Татьяны. Эви облокотилась на окно, и рядом появился Гидеон. Он выглядел встревоженным, на лбу залегла складка, уголки губ тянулись вниз. Сердце ускорило бег. «Что не так, Гидеон?» «Я все хотел тебе кое-что сказать», — признал он, но никак не подворачивалась нужного момента. У Эви тревожно загорели щеки, она жестом предложила говорить дальше. Гидон покусал губу, опустил ладонь на подоконник. Тихо пробормотал. «Помнишь, я должен был дать тебе противоядие от плода вечного сна, чтобы ты проснулась?» Эви уставилась на него. «Да, Гидон, самый важный шаг». Она нервно рассмеялась. Гидон взял ее за руку и опустил в ладонь флакон. Он перекатился взад вперед светясь. Противоядие. «Я не успел добраться до тебя вовремя. Стражники не пускали меня». Эви запустила другую руку в волосы, чтобы скрыть дрожь. «Не понимаю, если ты не давал мне противоядия, как я проснулась? Лекарство только одно». Гидон улыбнулся так, будто не менял сейчас саму ткань мироздания. «Их два». «Это миф!» «Такой магии и такой силы не существует!» — со страхом произнесла она. Брат покачал головой, накрыл её пальцами бутылочку, поднял бровь. «Уверена?» Воспоминания из вечного сна, ласковый голос, тот, что звал ее обратно в жизнь, и легчайший поцелуй на костяшках. Эви прогнала прочь радость этого открытия, укрыла ее глубоко в сердце. Сейчас это было лишнее. Она спрятала противоядие в карман юбки и, повернувшись к окну, крепко вцепилась обеими руками в подоконник. Посмотрев в ночное небо, она оглядела все звезды и ничего не загадала, ничего больше не попросила у мира, который пока только смущал ее. Вместо этого она сама поклялась миру. Эви надеялась, что эта клятва сотрясет землю до самого сиятельного дворца, до короля Бенедикта, до отца, до Тристана Маверина. Она улыбнулась и сделала заявление. «Бойтесь гнева доброго сердца».